«Как бы еще сумел он вернуться домой?» «А иные и вообще в базарный день туда не возвращались, всю ночь до зари веселясь и играя в карты». Я смотрел на покачивающуюся фигуру Джо Бентли и прикидывал, какая программа намечена у него на этот вечер. А он зажмурил глаза, поднес кулак к самым губам и снова заговорил «Алло, кто это?» «У телефона Хэриот», — ответил я. «Джо ведь вовсе не валял дурака», а просто в голове у него желаемое немножко путалось с действительным. Почему бы ему и не подыграть? «Как поживаете, мистер Бентли?» «А ничего, ничего, спасибо», — ответил Джо с некоторой торжественностью все так же жмурясь «А вы как здравствуйте? Спасибо, хорошо. Так чем могу служить?» Видимо, этот вопрос поставил его в тупик. Во всяком случае, он несколько секунд молчал, чуть приоткрыв глаза, и что-то сосредоточенно разглядывал за моим левым плечом. Затем, как будто пришел к окончательному выводу, снова зажмурился, кашлянул и продолжал, «Вы бы не заехали, корову бы малость почистить». «Прямо сейчас?» Джо погрузился в серьезные размышления, пожелывал губами, почесывал свободной рукой ухо и, наконец, изрек. «Всего же до утра подождет! Всего вам хорошего! Позвольте вас поблагодарить!» Он с величайшим тщанием повесил призрачную трубку, повернулся и с большим достоинством спустился с крыльца. Он шел почти не пошатываясь, и какая-то целеустремленность в его движениях подсказала мне, что он возвращается в трактир.